Глава 20. Роу. Пробуждение в объятиях Нейта было сродни началу совершенно новой жизни. Последние два года без я засыпала всего несколько раз. Обычно это случалось, когда я заболевала чем-то вроде гриппа и не могла принять свои лекарства. С Нейтом же мне не нужны таблетки. Он моё плацебо. Распахнув веки, я встретила его взгляд. Нейт сказал, что сам проснулся пару минут назад, но у меня ощущение, что он смотрел на меня намного дольше. Вчера я так и не приняла душ и теперь чувствую себя грязной, но мне не хочется смывать тело поцелуя Нейта. Это желание — сохранить на коже след от его поцелуев — кажется детским, но мне всё равно. Перед занятиями я проскользнула к себе в комнату и переоделась в стенном шкафу, не разбудив при этом ни Кэс, ни Тая. Даже несколько секунд полюбовалась ими, довольная результатом своих рук, а потом побежала на первую пару. В следующем семестре надо будет пересмотреть свое расписание. Философия в такую рань та еще радость. Мой мозг не проснулся, и я почти уверена, что провалю тест, на который так опрометчиво явилась. Посещая этот предмет по понедельникам и средам, я вынесла для себя одну важную мысль. Я не буду специализироваться на философии. Мне нравится напрягать извилины, заставляя себя смотреть на вещи иначе, понимать причины тех или иных решений и действий. Но мне не хочется посвятить этому всю свою жизнь. А вот искусство, не только создание его произведений, но и его созидание, вот в это хотелось окунуться с головой. Мои мысли явно где-то блуждали, поскольку раздавшийся скрип отодвигаемых стульев и поднимающиеся одногруппники резко выводят меня из транса. Что ж, и эту главу учебника придется читать, Да и не по разу, поскольку я не слышала ни слова из лекции. Я последний выхожу из здания и вижу Нейта, сидящего в ожидании меня у стены возле велосипедной стойки. На его лице беспокойство. Однако, увидев меня, он встаёт, широкими шагами пересекает разделяющее нас расстояние и, приблизившись, целует. «У тебя всё хорошо? Ты выглядишь расстроенным?» Моё внутреннее «я» впадает в привычное состояние смятения и самоуничижения. Конечно же, первые мои мысли о том, что Нейт жалеет о прошлой ночи и переосмысливает увиденные и свои чувства. Но я поспешно подавляю всколыхнувшиеся эмоции. Они слишком долго управляли моей жизнью, и я не позволю им разрушить мои отношения с Нейтом. «Просто не сразу увидел тебя. Забеспокоился, вот и всё», — отвечает Нейт, пленяя меня уже в который раз. «Что это?» — указываю я на бумажный, пропитавшийся жиром пакет в его руке. Нейт улыбается от уха до уха, отчего ямочки на щеках становятся глубже и игриво двигает бровями. «Ланч». «Ты принёс мне ланч?» «Ага. Помнишь, как я застал тебя на лужайке с твоим крошечным жалким обедом? Вот и решил удивить. У меня как раз есть время перед алгеброй». Нейт хватает меня за руку и тянет за собой. Мы уютно устраиваемся в парке между двумя деревьями, откуда виден весь кампус. Нейт открывает пакет, и при виде бургера из цели у меня тотчас начинают течь слюнки. Узрев в пакете еще и картофель фри, я тут же набиваю им рот. Нейт даже не успевает бургеры развернуть. «Ну ты и пиранья!» «Прошти!» — отвечаю с набитым ртом и прикрываю его салфеткой, продолжая жевать. «Я не завтракала, голодная, как волк». Я так и подумал. Нейт протягивает мне картошку. Я сцапываю её зубами из его пальцев, и он поспешно отдёргивает их. У меня через несколько часов тренировка с мячом. Не оттяпай мне пальцы, ладно? Ты знал, что рискуешь, — ухмыляюсь я. Знал, — соглашается Нейт серьёзным тоном, посмотрев мне в глаза. Покраснев под его пристальным взглядом, разворачиваю салфетку и ширмочкой вывешиваю перед собой. Нейт фыркнув. выхватывает её из моей руки. «Что это ты удумала? Никаких пряток!» «Не знаю. Смущаюсь я!» И чтобы отвертеться от разговора, откусываю огромный кусок бургера. «Мне нравится смотреть на тебя, так что привыкай!» «О, давай потренируемся!» Нейт откладывает в сторону завернутый бургер, ложится на живот, опёршись локтями на траву, кладёт подбородок на сцепленные пальцы и вперивает в меня взгляд. Долгое время он даже не моргает, С трудом сдерживая смех, медленно жую, вытирая уголки губ салфеткой. Самка человека в естественной среде обитания — уникальное явление. Эта особь только-только покинула родительское логово. Она еще не освоила охоту, поэтому пока обходится собирательством. Похоже, Нейт пытается изобразить австралийский акцент, который с его южным звучит довольно своеобразно. Доев бургер, достаю из рюкзака бутылку воды запить последний кусок. На лицо просится улыбка, но я держусь. Закончив трапезу, юная львица готовится к ежедневному брачному ритуалу. Она должна найти себе льва, но для этого ей также необходимо превзойти соперниц, других членов прайда, недавно достигших полового созревания. Ей нужно выделиться из общей массы, если она хочет стать парой короля джунглей. И лев ждёт... Нейт не успевает закончить предложение, поскольку я выливаю остаток воды из своей бутылки, ему за шиворот, и, наконец, даю волю смеху. О, чёрт! Холодно же! Нейт вскакивает на ноги и, прыгая, оттягивает сзади липнущую к телу футболку. Ну как? Я достаточно выделилась? Завинчиваю крышку на пустой бутылке и убираю её в рюкзак. Нейт выжимает из футболки капли воды и брызгает их на меня. Я морщусь, хихикая. Затем он опрокидывает меня на траву, оседлывает зажимая коленем и талию, и принимается щекотать. «О, да, ещё как выделилась!» — соглашается он, пока я вяло пытаюсь отбиться от его рук. Вскоре Нейт ослабляет хватку, садится, утягивая меня за собой, и берёт моё лицо в своей ладони. «Тебе пора на алгебру». Замечаю я, не желая, чтобы он уходил, но пропускать занятия нельзя. Нейд вздыхает, внимательно смотрит на меня и наклоняется для долгого и нежного поцелуя. «Ты была на выпускном балу?» — ни с того ни с сего, спрашивает он. «Нет, он ведь проводился в школе», — отвечаю нейтральным тоном. «Обычно при мыслях о тех вещах, которые я пропустила за эти годы, внутри всё заворачивается узлом». «Точно». Когда в эти выходные я веду тебя на бал. Нейт поднимается, разворачивает свой бургер и впивается в него зубами. Оу, ты не обязан это делать. И я не знаю, что надеть. На самом деле, я не понимаю, о чём Нейт говорит. Как меня можно отвести на выпускной школьный бал, который проходит весной? Никаких оправданий. Это мой день рождения. И я так хочу. Ямочки, улыбка. Акцент. Это действует безотказно. Я знала о приближении его дня рождения, но забыла, что тот выпадает на эти выходные. Нужно купить подарок. Обязательно. А что дарить такому парню, как Нейт? С Джошем всё было просто. отвести его на матч с участием «Даймондбэкс», потратившись на хорошие места. Примечание. «Даймондбэкс. Бейсбольный клуб Аризоны. Конец примечания». Может, Нейту тоже такое понравится? По пути на следующее занятие достаю из кармана мобильный и, не давая себе времени передумать, открываю сохраненный в избранном веб-сайт мамы Нейта. Нажимаю кнопку «Контакты» и набираю сообщение. Стоит его отправить, и я тут же начинаю чувствовать себя глупо. Однако вернуть сообщение нельзя, поэтому я убираю мобильный в карман и присоединяюсь в лекционном зале к студентам, пришедшим на историю искусств. Минуты спустя в кармане вибрирует телефон, и, разнервничавшись, я чуть не роняю его на пол. Уведомление о новом сообщении. Открываю почту и нахожу в ней ответ притер «Роу, очень рада получить от тебя весточку. Я позвонила Дэйву, и он сказал, что у него есть знакомый, который может достать в Оклахоме сезонные абонементы на матчи. Позже напишу тебе его имя и номер телефона. Уверена, Нейт будет в восторге от такого подарка». «Передай ему, что я его люблю. Кэти». Я, наверное, не была так рада и взволнована, даже когда получила первое сообщение от Нейта. Производить хорошее впечатление на чужих родителей я не особо умею. Мало практики. И вообще, родители Джоша ещё задолго до того, как я стала его девушкой, знали меня как дочку его тренера. А кто я для родителей Нейта? Его девушка? В лекционном зале выключают свет». Сунув мобильный в карман, достаю тетрадь делать записи к сегодняшнему набору слайдов. Но время от времени ручка сама собой скользит к полям, на которых рисует сердечки. Нейт. Неделя тянется бесконечно. Наверное, потому что я не могу дождаться пятницы. Я знаю, что Роу многое пропустила за последние два года, и выпускной бал, вероятно, лишь верхушка айсберга. Но этот бал как раз из тех вещей, которые я могу исправить. Повернуть время вспять, конечно, невозможно, но можно подарить воспоминания, которых сейчас Роу лишена. Школьный бал с Эдди — мое последнее хорошее воспоминание о ней. Высокая и загорелая, как Роу, она надела облегающее фиолетовое платье в пол. В бумажнике до сих пор лежит наша с ней фотография с этого выпускного. Единственный оставшийся с ней снимок. Надо бы его выбросить, но что-то вечно останавливает меня». Наверное, ностальгия, плюс возможность вытащить фото и вспомнить нас такими. В последний раз я смотрел на него во время фестиваля, сбежав из квартиры какой-то девчонки в пять утра. Проснулся голым с похмельем и наткнулся взглядом на это фото, почему-то торчащее и изваляющегося на полу бумажника. Я не скучал по Сэдди, но мне не хватало рядом кого-то. И этого кого-то нельзя было найти при моем новом образе жизни — заключавшимся в том, чтобы найти любого, любого того, кто сойдёт. Наша с Эдди фотография напомнила мне, каково это — быть рядом с кем-то по-настоящему. После этого я ни с кем не спал, несмотря на ведра говна, вылитые на меня по этому поводу таем. Я собирался полностью уйти в бейсбол. В бейсбол, и ничего, кроме него, пока не появится подходящая девушка. Роу появилась неожиданно быстро — Она всю неделю пыталась отбрыкаться от того, что называют сейчас программой выпускного бала Нейта Приттера. Но вот уже на два часа заперлась в комнате с Кэссо Пейдж. А Пейдж я видел с чехлом для одежды и средствами по уходу за волосами. По правде говоря, мне кажется, что она всем этим воодушевлена больше Роу. «Ты правда заказал лимузин?» — спрашивает Тай, заезжая в комнату из коридора. «Ну да. Я же сказал тебе, для меня всё это серьёзно». «Выпускной бал не шутки. Если устраивать его, то устраивать по всем правилам. Иди сюда. Помоги с этим грёбаным галстуком». Уже в десятый раз перевязываю его. «Ты вообще мой брат? Слушай, я уже задумываюсь о том, что нам пора избавляться от всего этого Барби-дерьма в нашей комнате. Ты начал вырабатывать эстроген. Ты просто какая-то эстрогеновая фабрика. Девчонкам пора нести тебе пожертвование на гормонозаместительную терапию». «Покажи свои ноги!» Тай кайфует, прикалываясь надо мной. Я легаюсь когда он наклоняется и хватает меня за штанину. «Не лапай мою ногу! Чего удумал?» «Проверяю, не бреешь ли ты ноги! Кстати, бритва у тебя теперь тоже розовая?» Издевается брат. «Нет, придурок!» «И это...» — тычу я ему в лицо концами галстука, чтобы он мне, наконец, помог. «Важно!» «Так что перестань нести чушь!» «Важно для кого? Для Роу?» «Как-то сомнительно. Час назад я был у них в комнате, и она не очень-то радовалась тому, что Пейдж творится с её лицом и волосами». Тай подтягивает галстук так, чтобы оба его конца легли ровно. Она такая. Не любит внимания и суету вокруг себя. Зато она любит новые впечатления. К тому же всем нужны воспоминания о выпускном бале, а она свой пропустила. Отвечаю я, надевая пиджак и поправляя рукава. «Ну, не знаю». «У меня тоже нет воспоминаний о выпускном бале, и ничего, не страдаю от этого», — подмигивает мне тай, отворачивается и тянется за пультом от телевизора. «Ты сам свалил с этого бала. И, между прочим, от своей спутницы, чтобы переспать с какой-то студенткой-официанткой, которую подцепил за ужином», — отрезаю я. «И правда», — смеётся брат, — «ох уж этот выпускной». «Ладно, иди твори свои воспоминания, придурок». Феркаю я, засовывая в карман пиджака бумажник. Тай посылает мне воздушный поцелуй. Это так похоже на настоящий выпускной бал. Постучать в дверь, поторчать в коридоре, ощущая себя болваном и слушая девчачьи хихиканьи по ту сторону двери. От волнения я даже начинаю потеть. Но забываю обо всём на свете, когда Кэс открывает дверь, и из неё выходит Роу. Она в белоснежном платье. Невинным, изысканным и невероятно женственным. Одно плечо оголено, ткань мягкими волнами обрамляет фигуру и резко обрывается на бёдрах. Я впервые вижу Роу в мине, и у неё такие ноги, что каждый встречный не сможет отвести от них глаз. Я сам тому доказательство. «Чёрт!» — Роу присвистывает, сунув пальцы в рот. «Моя пацанка, всегда стремящаяся обойти меня в наших шутках, Делает шаг назад и задумчиво, взявшись за подбородок, восхищенно любуется со мной, словно из нас двоих именно мной и надо любоваться. «Ты надел галстук!» Ее губы изгибаются в искренней улыбке. «Так это же часть программы выпускного бала Нейта Приттера, детка!» Отзываюсь я, подавая ей согнутую руку. «Фу! Не зови меня, деткой! От этого слова отдают... не знаю... славными парнями!» Примечание. «Славные парни», американский фильм 2016 года, конец примечания. Роу берет меня под руку, и мы направляемся по коридору к лифту. «Я понял, детка», — подмигиваю ей, — не могу без подколов. «К утру, чтобы вернул ее домой, слышишь меня, притер?» — кричит Кэс нам в спины. «Я вскидываю руку, хорошо». У лифта пропускаю Роу вперед, и только тут вижу, как сильно оголена ее спина, Матерь божья и при малейшем движении бёдер шёл к юбке колышется, приподнимаясь. Движение порезче, и, клянусь, ткань взметнётся вверх, обнажая попку. О, я бы на это посмотрел. В лифт заходят двое парней и девчонки, и все пялятся на обнажённую спину Роу. Большинство ребят, собственно, бы прикрыли свою женщину, но не я. Для Роу слишком много значит вот так выйти на люди и показать то, что она обычно скрывает. Я не хочу, чтобы она когда-нибудь снова устыдилась своего тела. Роу умопомрачительно красиво И пусть все хорошенько рассмотрят девушку, которая проведёт со мной этот вечер, эти выходные, этот семестр и... столько времени, сколько пожелает. «Ты, правда, арендовал лимузин?» — удивляется она, когда мы выходим к парковке, где нас ждёт водитель. «А то!» — я открываю перед ней дверь. «О, чуть не забыл!» Лезу в карман и достаю браслетик с желтым цветком, купленный у городской флористки. Я забежал за ним в самый последний момент, и она не успела сделать чего-то невероятного. Тем не менее, Роу сияет, подавая мне руку для браслета, а потом вдыхает запах цветка. Возможно, одиночный цветок — верный выбор. Воссоздать вечер выпускного бала было непросто и совершенно нереально было отвести ровно на настоящий бал. Поэтому я сделал то, что в моих силах. подготовил все милые глупости, сопровождающие этот праздник. Первой нашей остановкой стал Оливковый сад. Именно такое местечко старшеклассники принимают за роскошный ресторан. Поужинав пастой и хлебными палочками, мы с Роу снова сидим в лимузине, сонно переваривая гору поглощенных углеводов. «Ладно, признаю, это было довольно забавно», Роу скрещивает в машине длинные ноги, вводя меня этим в транс. «Что будем делать дальше?» «А? Что?» — встряхиваюсь я. «Ты глазеешь на мои ноги?» Она дразняще приподнимает на бёдрах подол платья. «Не начинай того, что не собираешься доводить до конца, Роу. Я могу в любую секунду поднять перегородку между водителем и нами, многозначительно перевожу взгляд с её глаз на только что обнажённый кусочек ноги. А разве это не входит в программу выпускного бала Нейта Приттера?» — ехидничает Роу. Я заключаю её в свои объятия, крепко прижимаю к себе и остаток короткого пути искушаю, покрывая поцелуями шею и лаская кончиками пальцев кожу возле дразнящей задранного подола. Следующая наша остановка должна понравиться Роу. Мне нужно было найти что-то напоминающее бал, поэтому, увидев в ресторане Селли объявление о пятничной кадриле, я возликовал. Вот оно. Эм, Приттер. «Я почти уверена, что это ничуть не похоже на школьный бал», замечает Роу, когда я помогаю ей выйти из лимузина, держа за руку. «Да ты что? В Аризоне же только так и отплясывают, разве нет?» Она шлёпает меня маленькой сумочкой. Я обхватываю её за талию, поднимаю воздух и кружу. Боже, обожаю её смех. «Вау! Так значит, ты собрал информацию о моём родном штате?» «Полагаю, дальше нас ждет перестрелка, после чего мы поведем лошадей на водопой?» «Не выдумывай», — открываю я для неё дверь в ресторан. «Всем известно, перестрелки случаются только на рассвете». Никогда бы не подумал, но кадриль в селе — явление частое. Мы с Роу, естественно, самые юные среди сорокалетних завсегдатаев. Сочтя нас ужасно милыми, нам покупают напитки и закуски, Обучают нас незнакомым фигурам танца и даже делают для Роу своеобразную корону, называя ее королевой. Мы уходим, протанцевав два часа, и я настолько вспотел, что снял пиджак и развязал галстук. В лимузине Роу скидывает туфли. Я разминаю ее стопы, положив их себе на колени, и прикладываю титанические усилия, чтобы не запустить руки под юбку к мелькающим у меня перед глазами белым трусиком. И запустил бы, если бы Роу не смотрела на меня такими глазами и с таким лицом. «Спасибо», — тихо говорит она, приложив щёку к спинке сиденья возле подголовника. «За что?» — спрашиваю я, гладя подъёмы её стоп. «За невероятную заботу». Её слова трогают за душу. Роу, осторожно опуская её ноги на пол и придвигаясь ближе, чтобы коснуться пальцами лица. «Я сделаю для тебя всё, что угодно». Она долгое мгновение смотрит мне в глаза, и я лишь нежно поглаживаю её щёку. Мы выезжаем на главную дорогу кампуса. «Всё?» — наконец произносит Роу. «Только скажи». «Я хочу спать сегодня в твоих объятиях». «Так и будет».